Глава 18. Они чудесно прогулялись, время от времени присаживаясь в теплых пропахших чебрецом уголках. И если что и помогала Роуз сгладить горькое утреннее разочарование, так это общество мистера Брикса и беседы с ним. Он помог ей прийти в себя, и с ними случилось то же, что с Лотти и ее мужем. Чем более мистер Брикс думал о том, как очаровательна Роуз, тем очаровательней она становилась. Брикс был человеком, не вынашивать тайные планы, и он никогда не терял времени, если мог его не терять. Они еще не дошли до маяка. Брикс предложил ей сходить к маяку, потому что знал, дорожка туда достаточно широкая, чтобы двое могли идти рядом, и к тому же ровная. Как он доложил ей о том, какое она произвела на него впечатление еще в Лондоне. Поскольку даже самым религиозным и здравомыслящим женщинам приятно узнать, что они произвели впечатление, особенно то, которое не имеет отношения к их внутренним достоинствам, Роуз была довольна. Она улыбнулась. Улыбаясь, она становилась еще привлекательнее. На щеке вернулись краски, а в глаза блеск. Она что-то там говорила, и то, что она говорила, удивляло ее саму. «Если бы Фредерик сейчас ее слышал, — подумала она, — наверное, он понял бы, что она все-таки не безнадежно скучна, потому что вот он рядом с ней, привлекательный молодой человек, определенно не глупый, он казался умным, и она надеялась, что он умен, тогда его комплименты стали бы еще более весомыми, и он совершенно очевидно рад провести этот день просто в разговорах с нею». А мистеру Бриксу на самом деле все было интересно. Он хотел знать все о том, чем она занималась с момента приезда. Он расспрашивал, видела ли она то или это в доме, что ей больше всего понравилось, какую комнату она заняла, удобно ли ей, довольна ли она Франческой, хорошо ли о ней заботятся Доменика и пользуется ли она желтой гостиной, той самой, где больше всего солнца и окна выходят на Геную. Роузу стыдилась того, что так мало интересовалась домом, сколь немного из того, что он считал любопытным или красивым, она успела заметить. Поглощенная мыслями о Фредерике, она, как оказалось, жила в Сан-Сальваторе словно слепая. Прошла уже половина срока, а что хорошего она видела? С таким же успехом она могла сидеть и досковать в Хамстед-Хите. Нет, не могла, потому что даже в тоске она осознавала, что оказалась в самом сердце прекрасного. И эта красота, стремление поделиться ею как раз и побудили ее выбраться из мрачной тоски. Мистер Брикс был таким радостно оживленным, что у нее не получалось вернуться к мыслям о Фредерике, и она в ответ на его расспросы похвалила и слуг, и желтую гостиную, не упомянув, что побывала в ней лишь раз и была оттуда беспардонно изгнана. Также она сообщила, что видела мало что из предметов искусства и диковинок, и что если бы кто-то заранее рассказал ей о них, она бы лучше их разглядела, и что все время с самого приезда она провела на воздухе, потому что вокруг все было таким прекрасным и так отличалось от всего, что она видела ранее. Мистер Брикс шел рядом с ней по своей дороге, которая на счастье оказалась и ее дорогой, и ощущал всю невинную благодать семейной жизни. Родители его умерли, братьев и сестер у него не было, но по характеру он был человеком теплым и домашним. Будь у него сестра, он бы ее обожал. Он избаловал бы матушку и пребывал как раз в том возрасте, когда подумывают о женитьбе. До сих пор он был вполне счастлив со своими многочисленными возлюбленными, каждая из которых, расставшись с ним вопреки обычной практике, оставалась его преданным другом. Он обожал детей и думал, что, наверное, пора уже ими обзаводиться, если он не хочет быть совсем старым, когда его старшему сыну исполнится двадцать. В последнее время даже сан сальватор казался ему несколько сиротливым. Проходя по замку, он слышал эхо своих шагов. Он чувствовал себя здесь одиноким, таким одиноким, что в этом году решил пропустить здешнюю весну и сдать замок в аренду. Он хотел, чтобы в замке у него была «жена». Ему нужен был этот последний штрих тепла и красоты, потому что, когда бы он ни думал о жене, ему на ум приходили только слова «тепло» и «красота». Несомненно, его жена будет женщиной доброй и красивой. Он сам удивлялся тому, как нежно уже любил эту несуществующую жену. Его дружба с этой дамой с прекрасным именем развивалась так быстро, что, идя по дороге к маяку, он представлял, как расскажет ей все о себе, о своем прошлом и о надеждах на будущее и мысль о так стремительно развивавшемся доверии заставила его рассмеяться. «Почему вы смеетесь?» — улыбаясь, спросила она. «Я словно вернулся домой», — ответил он. «Но вы же действительно вернулись домой». «Я имею в виду, как будто вернулся домой». «Домой к семье. У меня никогда не было семьи, я сирота». «О, неужели?» — сказала Роуз с должным сочувствием. «Надеюсь, вы не были сиротой очень долго». «Нет, не так». «Я не то имела в виду, что вы долго пробыли сиротой». «Нет, опять не то». «В общем, я не знаю, что я имела в виду, кроме того, что мне очень жаль». Он снова рассмеялся. «О, я к этому привык. У меня никого нет. Ни сестер, ни братьев». «Значит, вы единственный ребенок», — вынесла она уместное суждение. «Да». «И в вас есть что-то, что точно отвечает моему представлению о... о семье». Она искренне удивилась. «Что-то такое... уютное!» Он смотрел на нее, подбирая слова. «Ну, вы бы передумали, взглянув на мой дом в Хамстеде», сказала она, представив суровую, холодную обстановку дома, в котором не было ничего мягкого, кроме злосчастной, презренной софы Дюбари. «Неудивительно», подумала она вдруг с предельной ясностью, «что Фредерик избегает дома. В его семье не было ничего уютного. «Убежден, что любое место, где бы вы ни оказались, должно быть похоже на вас», сказал он. Уж не хотите ли вы сказать, что и сан на меня похож? И именно это я и хочу сказать. Разве вы не видите, насколько он прекрасен? Он уже сказал ей несколько таких фраз. Она наслаждалась прогулкой. У нее не было настолько приятных прогулок со времен ухаживания Фредерика. Она вернулась вместе с мистером Бриксом к чаю, и мистер Уилкин заметил, что выглядит она теперь совершенно иначе. Не так, как раньше. «А вот и проблемы, вот и проблемы», сказал себе мистер Уилкинс, мысленно потирая свои адвокатские руки. Он так и видел, как его приглашают для совета. над против Брикса. «Беда на пороге. Рано или поздно беда случится». Но почему тогда телеграмма Брикса стала для леди ударом? С другой стороны, она могла побледнеть от нечаянной радости и тогда неприятности еще ближе, чем он предполагал. Сейчас, правда, она не была бледной но впервые за все время, что он ее видел, соответствовала своему имени. Что ж, он как раз тот человек, к которому обращаются в беде. Он, безусловно, сочувствовал всем в беду попавшим. Ну что поделаешь, он как раз тот, кто им нужен. И мистер Уилкинс, воодушевленный этими мыслями, потому что карьера была для него чрезвычайно важна, принялся воздавать почести мистеру Бриксу, будучи, с одной стороны, временным и частичным совладельцем сан сальваторы а с другой, возможным спасителем от гипотетических проблем, и проявлял щедрое гостеприимство, указывая мистеру Бриксу на замечательные здешние красоты и отведя его к парапету, чтобы продемонстрировать Медзага на той стороне залива. Миссис Фишер также была очень любезна. Том принадлежал этому молодому человеку, следовательно, он был человеком со средствами. Миссис Фишер испытывала уважение к собственности, ей нравились люди со средствами. К тому же и собственности, и средствам придавала особую привлекательность тот факт, что их владелец был молод. И то, и другое явно унаследовано, а в наследстве, что не говорите, есть нечто более респектабельное, чем в приобретении. Это указывало на наличие предков, причем в таком возрасте, когда большинство их либо вообще пока не имеет, либо не желает иметь, и это ей тоже нравилось. Следовательно, это была очень приятная трапеза. Все были чрезвычайно дружелюбны и любезны. Миссис Фишер показалась Бриксу милой пожилой леди, так он к ней и относился, и магия снова сработала. Она превратилась в милую пожилую леди. Она начала испытывать благосклонность к нему, такую благосклонность, которая даже граничила с игривостью. Перед тем, как подали чай, она несколько раз включала в обращенные к нему фразы слова «мой дорогой мальчик». Странные слова из уст миссис Фишер. Вряд ли она когда-либо в своей жизни их использовала. Роуз была поражена. Какие все-таки люди хорошие. И когда она избавится от привычки ошибаться на счет, она не подозревала об этой стороне миссис Фишер и подумала, что, может быть, известные ей стороны миссис Фишер были реакции на ее собственное враждебное и раздражительное поведение. Наверное, так и есть. Какой же тогда она сама была неприятной? Она чувствовала раскаяние, видя, как расцвела миссис Фишер истинным дружелюбием, когда столкнулась с кем-то, кто был с ней мил и очарователен, и, слыша смех миссис Фишер, готова была под землю провалиться от стыда, поскольку этот звук для нее оказался совершенно нов. До сих пор ни она, ни кто-либо другой не слышал, как смеется миссис Фишер. Какой позор для них, для всех. Они все смеялись, кто-то больше, кто-то меньше, по разным поводам, самого прибытия, и только миссис Фишер не смеялась никогда. «Значит, она способна радоваться, если так радовалась сейчас, а до этого не радовалась вовсе». И никого это не волновало, кроме разве что Лотти. «Да, вот Лотти беспокоилась. Она хотела, чтобы миссис Фишер была счастлива, но сама Лотти производила на миссис Фишер плохое впечатление». «Что же касается Роуз, то не успевала она пробыть в обществе миссис Фишер и пяти минут, как ей уже хотелось ее провоцировать и перечить ей». «Да, до чего же она была противной?» вела себя непростительно. Раскаяние вылилось в особо робкое и почтительное обращение с миссис Фишер, что в глазах Брикса превратило ее в еще большего ангела. И он в какой-то момент сам захотел стать пожилой леди, чтобы Роуз Арбатнут вела себя с ним именно так. Она все, все на свете делает так ласково. Он был бы согласен принимать лекарства, по-настоящему гадкое лекарство, если бы эта Роуз Арбатнут склонялась к нему с пузырьком и ложкой. Она почувствовала взгляд его ярко-голубых глаз, особенно ярких на загорелом лице. Увидела плясавших в них чертиков и с улыбкой спросила, о чем он думает. Но он ответил, что вряд ли стоит сейчас об этом говорить, и добавил «когда-нибудь позже». «Проблемы, проблемы!» — подумал мистер Уилкинс, снова мысленно потирая руки. «Определенно! Им нужен я!» «Уверена!» Благосклонно заметила миссис Фишер, что у вас не может быть мыслей, которых нам не дозволено услышать. «Уверен», — ответил Брикс, — «что уже через неделю я мог бы поведать вам все свои секреты». «И все, что вы могли бы сказать, навсегда останется между нами», — заявила миссис Фишер, подумав, что если бы у нее был сын, он бы разговаривал с ней именно так. «А в ответ...» продолжила она. «Я бы осмелилась поведать вам мои». «Ах, нет», заявил мистер Уилкинс, подстраиваясь под это дружеское подтрунивание. «Я протестую. Просто обязан заявить протест. Я более старый друг. Я знаю миссис Фишер уже десять дней, а вы, Брикс, еще и полного дня с ней не провели. Заявляю о своем праве первым узнать ее секреты». «В том случае», добавил он галантно, поклонившись, «если у нее они имеются, в чем я серьезно сомневаюсь» хо хо еще как имеются!» — воскликнула миссис Фишер, думая о молодых листочках. Уже одно то, что она вообще издала восклицание, было чем-то удивительным. А то, что оно прозвучало весело, граничилось чудом. Роуз не переставала изумляться. «Тогда я их вытяну обманом», — таким же шутливым тоном сказал Брикс. «Ах, их и не надо даже вытягивать», — ответила миссис Фишер. «Моя проблема в том, чтобы не вывалить их самой в одночасье!» Вот так могла бы говорить Лотти. Мистер Уилкинс вставил в глаз монокль, который он держал при себе для таких случаев, и внимательно разглядывал миссис Фишер. Роуз тоже не могла не улыбаться, потому что миссис Фишер, казалось, изумлялась сама себе». Хотя Роза не вполне понимала причин, и ее улыбка была немного неуверенной, потому что изумленная миссис Фишер, причем без демонстративности или налета презрения, была совершенно новым зрелищем, к которому следовало привыкнуть. А миссис Фишер думала, как бы они были поражены, если бы она рассказала о своем странном и волнующем ощущении. Как будто она вот-вот раскроется, подобно весенней почке. Они бы подумали, что она чрезвычайно глупая старуха. Именно так она и чувствовала себя два дня назад. А теперь она уже свыклась с идеей молодой листвы. А привозе к ней, как говаривал дорогой Мэтью Арнольд. И хотя, несомненно, прекрасно, когда внешний вид и ощущения совпадают, но даже если нет, ведь невозможно иметь все и сразу. А разве не лучше чувствовать себя молодой хотя бы частично, чем старой повсеместно? Ей еще предстоит почувствовать себя повсеместно старой и внутри, снаружи, когда она вернется в свой саркофаг на Принцев Уэйлс террас. И все же, если бы не приезд Брикса, миссис Фишер, вероятно, так и продолжала бы свою тайную ферментацию внутри ороговевшей оболочки. Все остальные знали ее как даму весьма суровую. Ее достоинство не выдержало бы, если бы она вот так вдруг расслабилась перед тремя молодыми женщинами. Но появился этот незнакомец Брикс, незнакомец, который обращался к ней так, как не обращался ни один молодой человек в ее жизни. И именно приезд Брикса и его настоящая и явная симпатия — потому что Брикс, истосковавшийся по семейному дому и его обитателям, воспринимал ее как бабушку, которой у него не было, освободили миссис Фишер от этой оболочки. И она, как и предсказывала Лотте, предстала перед ними довольной, благосклонной и полной доброго юмора. А Лотти, вернувшаяся с пикника на полчаса позже, чем следовало, пошла на доносившиеся из верхнего сада голоса в надежде, что чай еще не унесли, и сразу же увидела, что случилось, потому что как раз в этот момент Миссис Фишер смеялась. «Ну вот она и высвободилась из своего кокона», — подумала Лотти, и поскольку она была быстрой и импульсивной, и мысль об уместности чего бы то ни было ей в голову не приходила и задержать ее не могла, она подлетела сзади к стулу миссис Фишер, наклонилась и поцеловала ее. «Боже, правый!» — вскричала миссис Фишер, жутко перепугавшись, потому что так обходиться с ней позволял себе только мистер Фишер, и то в самом начале и с осторожностью. Это был настоящий поцелуй, мгновенно подаривший щеки миссис Фишер странное, но мягкое и сладкое ощущение. Когда она увидела, чей это был поцелуй, она залилась краской. Ее поцеловала миссис Уилкинс. И это было так приятно. Даже если бы она и хотела, в присутствии милейшего мистера Брикса она не могла бы вернуться к своей прежней суровости и начать снова порицать миссис Уилкинс. Да она и не хотела. Неужели она нравилась, миссис Уилкинс? Нравилась все это время, пока она сама так сильно ее отторгала. Непонятный тоненький ручеек тепла просочился в замерзшее и защищенное сердце миссис Фишер. Кто-то молодой ее поцеловал. Кто-то молодой захотел ее поцеловать. Все еще пунцовая она смотрела на это странное создание совершенно очевидно не осознающая что она совершила нечто экстраординарное, пожимающая руку мистеру Бриксу, которого ей представляет муж, и тут же пускающаяся с ним в самую дружескую беседу, как если бы знала его всю жизнь. Ну что за странное создание? Такое странное, настолько странное, что, может быть, совершенно естественно было ошибаться на ее счет. «Вы наверняка хотите чаю», — сказал Брикс, стремясь проявить к ней максимум гостеприимства. Он нашел ее, восхитительной, в веснушках, после пикника и все такое. Вот если бы у него была такая сестра. «Совсем остыл», — сказал он, трогай чайник. «Сейчас прикажу Франческе принести вам свежий». Он осекся и покраснел. «Ну вот, совсем забылся», — сказал он, со смехом, глядя на них. «Совершенно естественно, совершенно естественно», — заверил его мистер Уилкинс. «Я пойду, скажу Франческе», — сказала Роуз, вставая. «Нет, нет», — остановил ее Брикс. «Не уходите». Он приложил руки рупором ко рту и крикнул «Франческо!». Она тут же примчалась. За все время их пребывания она ни на одну их просьбу не отзывалась с такой резвостью. «Голос ее хозяина!» — пошутил мистер Уилкинс, на его взгляд вполне уместно. «Сделайте свежего чаю!» — приказал Брикс по-итальянски. «И побыстрее, побыстрее!» И, опомнившись, снова покраснел и перед всеми извинился. «Вполне естественно! Вполне естественно!» — опять заверил его мистер Уилкинс. Брикс пояснил Лотти, как уж говорил дважды, один раз Роуз и второй раз остальным, что направляется в Рим, и счел себя обязанным выйти в Медзага и убедиться, что они устроились удобно, а сам намеревается завтра продолжить свой путь, проведя ночь в гостинице в Медзага. «Но это смешно!» — сказала Лотти. «Вы должны остаться здесь!» «Это ваш дом! Есть же комната Кейт Ламли!» — добавила она, повернувшись к миссис Фишер. «Вы не возражаете, если мистер Брикс остановится в ней на ночь?» «Видите ли, Кейт Ламли там нет!» добавила она со смехом, снова обратившись к Бриксу. И миссис Фишер, к ее собственному глубочайшему удивлению, тоже засмеялась. Она понимала, что в любое другое время она сочла бы это замечание чрезвычайно неуместным, и сейчас же оно показалось ей просто забавным. «Конечно, конечно!» заверила она Брикса. Кейт Ламли в комнате нет, к счастью, потому что она чрезвычайно широкая особа, а комната чрезвычайно узкая. Кейт Ламли, конечно, могла бы в нее войти, но на этом все. Войдя, она была бы объята комнатой так крепко, что вряд ли смогла бы выйти. Так что она полностью в распоряжении мистера Брикса, и она надеется, что он не совершит никаких абсурдных поступков, вроде переселения в гостиницу. он владелец этого места? Роу слушала эту речь с широко раскрытыми от изумления глазами. На всем ее протяжении миссис Фишер хохотала, и Лотти тоже хохотала, а в конце склонилась и снова поцеловала миссис Фишер, и даже несколько раз. «Так что сами видите, мой дорогой мальчик», — сказала миссис Фишер, «что вы просто обязаны остаться и дать нам подольше насладиться вашим обществом». «Вот именно», — со всей сердечностью подтвердил мистер Уилкинс. «Вот именно», — — повторила миссис Фишер, выглядевшая при этом совсем как добрая маменька. — Оставайтесь, — сказала Роуз, когда Брикс вопросительно взглянул на нее. — Вы очень добры, — сказал Брикс, и лицо его расплылось в улыбке. — Я счастлив быть здесь гостем. Совершенно новое ощущение. И с тремя такими... Тут он прервался и огляделся. — А разве у нас здесь не четыре хозяйки? — спросил он. — Франческа мне говорила, что хозяек четыре. «Да, еще есть леди Каролина», — сказала Лотти. «Не стоит ли нам прежде осведомиться и у нее?» «О, да она, разумеется», — начала Лотти. «От дочери Дройтвичей Брикс», — сказал мистер Уилкинс, «нельзя ожидать ничего иного, кроме подобающего гостеприимства». «От дочери», — повторил Брикс и потерял дар речи, потому что в этот миг в дверях показалась сама дочь Дройтвичей. Точнее, с не зашла к нему из тьмы комнат в великолепии заката, потому что никогда в своей жизни, разве что во сне, не видел он никого, до такой степени отвечавшего его идеалу красоты.